Глава двадцать Минусы плюрализма. Посиделки уж не персона, таки вышли вполне продуктивными. Пришло человек двадцать, наемники и офицеры с капитанами пары судов. Командир одного из отрядов даже перед Светкой извинился за неприличные предложения. Чем удивил как меня, так и, по-моему, ее. Что интересно, Бейго в первый раз после Светки Опознали, как тамбовского волка. Степан Дмитриевич, капитан одного из кораблей, дядька Биолет на шестьдесят, с опаской поглядывал на пса. Так-то народ на Биего внимания особо не обращал. У народа собаки были, хоть и не часто. — Это тамбовский волк у вас, свинобой? — поинтересовался он. — Он самый, не стал запираться я. — Вы поаккуратнее с ним, молодой человек, приглядывайте. — Приглядываю, конечно. «Да бегу, пёс хороший. Что он мне сделает?» «Вам ничего. А вот окружающим?» «Ну да, шуточки у него не самые остроумные», — признал я, вспоминая заляпанную изолятором Светку. «Но я приглядываю». «Шуточки, да», — рассеянно произнес Дмитрич. «Приглядывайте, и хорошо». «Занятный дядька, три четверти века, пороздящий Печору и окрестности». По-моему, не торгаш-единоличник, а скорее исследователь-путешественник. Потому что с жопами у дядьки было так хорошо, что мог он с командой лечь на пузо и лежать, ничего не делать. Занятие дурацкое и неинтересное, но дураки всякие к нему как к вершине жизни стремятся. И от него, и его команды мы наиболее большой объем информации и почерпнули. Достоверный в смысле. Так-то все трендели, но Светка рассказы проверяла. А в часть я бы даже пьяный от генерального секретаря партии и то бы не поверил. Сказки натуральные, байки рыбачьи, не знаю, как еще назвать. В общем, как определились мы со Светкой уже после посиделок, выходила в регионе такая картина. Основную опасность зимой на дорогах представляют козлы и медведи. Судя по описанию, такие же перекореженные, здоровенные мутанты, как мне встретился в Ельнике. Это само по себе неприятно, но в общем-то вроде и терпимо, если бы не радиоактивные области и сколопендры. Причем Дмитрич первый из нами встреченных смог объяснить, как эти гигантские сволочи вообще могут функционировать зимой. Ионизация, Георгий. Сюрпая литровой кружкой с адмиральским чаем вещал он. Метаболизм этих мутантов изменился. Теперь им не нужно солнце, они греются в лучах жесткого излучения. Поэтично описал Дмитрич. И в радиоактивных зонах они именно поэтому протянуло света. Именно так, Светлана. Но и характеристики этих тварей озвучил как он, так и прочие. Живучие, быстрые. А главное, их противным челюстям поддается даже танковая броня. Не мгновенно, но все же. А вот далее начиналось интересное, чего даже рассказы давешнего жулика про Маусов кажутся, ну, более правдоподобными, что ли. Города в округе Печоры имели, в отличие от Центрального региона Союза, массу складов роботизированной техники. То есть куча всяких разработок, удачных и не очень, о которых я только читал, ложились на склады длительного хранения. Во время активных боевых действий с роботами-империалистов даже частично участвовали в боях. Красноармейцы прорывались в радиоактивные зоны с расположениями, отдавая приказ. Ну а потом красноармейцев не осталось, часть роботов как охраняла расположение и город, так и охраняет. И вышла Ситуёвина, что когда фон на месте городов упал достаточно для того, чтобы люди могли туда наведаться, красноармейцев уже не осталось, да и мозгами роботы протекли, и он обменники защита, но две сотни лет. В общем, вокруг городов, судя по описаниям, вечная война между скалопендрами и роботами, и людям между ними лучше не вставать. В общем, похуже помп, невесело прикинул я. Ну, хоть понятно, с чем столкнемся. Ну и про города ближе к Сибири. Да даже в самой, к моему удивлению, рассказали. Хотя удивление было только первое время. Обеспеченность Дмитрича как раз с того похода за Урал и пошла. Вывез он тогда промышленные лазеры для резки. Я хоть понял, откуда в Столидаре и Округе столько лазерников. Все же слишком много, и немчура хоть с оптикой работает но кристаллы-то пусть и растут, но не на деревьях. Хотя, чёрт знает, что по теперешним временам на деревьях может расти, но не в округе точно. Так вот, в Сибири были захвачены роботами империалистов поселения, не разрушенные, а использующиеся ими как базы. Выбирались они оттуда или нет, никто не знал. Но были этакие укрепрайоны — смертельные для любого, оказавшегося в округе. В общем, информации масса, часть из которой на будущее. А главное, примерно понятно, с чем мы в нашем походе за лазерами столкнемся. Правда, непонятно, что в защищаемых роботами городах. Фонто спал, так что мерзость и пакость в самом городе могла завестись совершенно лютая и быть прикрываемой роботами, так что о ней никто ничего не знает. — И не забудь про энергоконвертер, Жора, — напомнила Света. — Помню, — кивнул я. — Хотя я думал, прикидывал Свет. Подняться на орбиту мы сможем и без него. Один раз, — задумчиво протянул я. — Но точно поднимемся. Обмотка сгорит к черту, но на один подъем ее хватит. — И останемся на орбите навсегда? — скептически подняла бровь Света. — Нет, конечно. В Нейтронске этих конвертеров на складах до да черта. — Да и сделать что-то эквивалентное можно. Цеха есть. Если бы не те жердя и дурацкие, я и лифт бы починил, и уже делом бы занимался. — еще скажи, что жалеешь, — уперла руки в боки Светка. — Нет, конечно, — горячо заверил я. — Я, конечно, отважный комсомолец, но недостаточно отважный, чтобы женщине такое говорить. — Но если все настолько просто, зачем его вообще искать, Жора? — Во-первых так надежнее а во вторых свет, я не знаю что творится в нижневартовске совсем не знаю и никто не знает при этом продовольствие на орбиту идет две сотни лет М -м -м", задумалась подруга да тут и вправду не знаешь что и думать все что угодно может быть во во покивал я так что воды ч 18 очень не помешает Спокойнее будет, ну и шансы добраться до лифта в самом Нижневартовске повыше будут. Закончили мы узнанное обсуждать, я на стук в мастерскую направился. Это нам очередной курьер из магазина «Металла» доставил. Принял, рассчитался, ну и прежде чем оттащить тележку в мастерскую, огляделся. Очень симпатично было в темноте, особенно с холодами. Казалось, что северное сияние — сияет почти на голове, да и звезды видно. Полюбовался я и тут отвлекся. Идут, понимаешь, наемники-охранники торгового района. Я поморчился. Ну, злой я на этих раздолбаев, халтурщиков и вообще сволочей после нападения на нас. Думал уже телегу с полосами металла в мастерскую оттягать, как вдруг весь марширующий десяток наемников проваливается под землю с разными громкими звуками, в основном матерного характера. Правда, тут же до меня дошло, что не под землю, а под металлическую мостовую, стоящую на крепях. Мы как бы над Печорой, а не на земле. И потопал я с интересом к месту, где эти провалились. Ну, интересно, а судя по многочисленным звукам матерным, с ними все в порядке. Только с культурой беда, ну кто так однообразно матерится-то? Подошел, заглянул. Целый сегмент настила, шмякнулся на лёд Даже не пробил его. И теперь эти наемники на нем копошатся, руками-ногами сучат и матерятся. А сегмент, — пригляделся я к краю, — «Хм, странно, вроде и не должен был падать. Конструкционный просчет, наверное». «Позвать кого?» — напоследок уточнил я у бредущих внизу по льду наемников. «Ну, не люблю, это, конечно, да, и козлы они, но помочь в разумных пределах просто нужно». «Спасибо, не надо», — ответили снизу. «Ну, отвечали четверть минуты, и слов было несколько больше. Но я даже обижаться не стал, меня почти не материли. В основном несправедливость и подлость окружающего мира. Так что не надо и не надо». Вернулся я к телеге и затащил ее в мастерскую. И прежде чем своими делами заняться, облазил настил под мастерской. Никакого желания из-за каких-то криворуких конструкторов на дне зимней реки ночевать у меня нет. Но у нас все было в порядке. Более того, мастерская вообще была смонтирована на опоре. Да и вообще я так и не понял толком, а с чего настил-то провалился. Впрочем, черт с ним. «Своих дел хватает», — махнул рукой на бракоделов прошлого. В общем, транспорт делать мы закончили. Установили пару курсовых рельсовых разгонников, не совсем, конечно, курсовых. В пределах градусов 15 приводы позволяли стволами шевелить, но не больше. Уж больно длинными они вышли. А короче, никак. Тройку лазерных башенок, пока на ручном управлении. Ну и более-менее интерьер внутренний обустроили. Условия, конечно, спартанские, но печка есть, атмосфера замкнутая. Уж по окрестным городам поездить точно хватит. Правда, стоял вопрос названия нашего транспорта. Вот я хотел по-нашему назвать транспорт «Броневик Потемкин», но Светка выдала. «Это танк», — тыкала она пальцем в металлический борт. «И вездеход». «Значит, это вездетанк». «Дурацкое какое-то название». «Не дурацкое». Помимо этого весомого аргумента, с которым я пусть и с трудом, но мог бы потягаться, за везде танк пролаял Бейго. «Предатель мохнатый». Но бороться на два фронта разумный я не стал, смирившись с этим оскалом плюрализма. В самом прямом смысле слова, между прочим. Броня у нас уже была готова. Даже опробовали в окрестностях Столидара. Вполне неплохо вышло. Бейго со своей переделанной вибропилой освоился на радость быстро, обращался вполне умело. В общем, практически все было готово к походу за лазерами и энергоконверторами И даже полимерами. Не помешали бы некоторые сорта для внутреннего обустройства вездетанка, да и экранирования рельсовых разгонников. Все было готово. За исключением одного вопроса — а ехать-то куда? То есть примерно картину за защитным периметром мы представляем. Даже лучше, чем примерно. Но вот куда конкретно ехать-то? А то пробьемся сквозь колопендр и прочих козлов, роботов, поехавших, и прочую пакость. И получим, ну я не знаю, какую-нибудь крусату. Космическое, рекреационное, универсальное сидение автоматическое. Светка, может, и не откажется, хотя ей оно и не нужно особо, и так хороша. Но к цели эта крусата нас совершенно не приблизит. Так что обратились мы к шней Персону, как к таки знающему многих замечательных людей типу, на тему «А есть ли какой-нибудь историк-картограф?» Ну, или еще кто-то такой в Столидаре. Потому что наши знания об окрестностях Заключались разве что в знании, что эти окрестности есть и названия основных населенных пунктов. Таки могу вам сказать за Элмера Штольца, подумав после нашего вопроса, озвучил Сруль. Очень знающий в истории округи человек, буквально архивариус. От всего сердца вам скажу, причем за даром цените. А познакомиться с ним как-то можно? Полюбопытствовал я. И он разговаривать то с нами будет? ой жора вы таки делаете мне смешно штольц таки вам столько расскажет что вы будете просить не персона жалобными голосами заберите этого замечательного человека сил нет его слушать и познакомлю если вы столь отважные молодые люди приходите в таки покушать вечерком штольц таки покушает и расскажет вам за все что интересно и даже больше а вы покушаете сами и оплатите его ужин Вечером в таки покушать мы и познакомились с этим штольцем. Парень тридцати биолет в совершенно жутких очках. Казалось, что за столиком сидит толстая стрекоза, а не человек. Так искажали линзы его глаза. И да, пухлый парень такой оказался. Но знал много. Слишком. За пару часов, не прекращая трескать, он ровным, невыразительным голосом трындел. На наши вопросы он, конечно, ответил «Но насколько полно?» Кривые населения двухсотлетней давности и дальше. Каждая схватка с роботами-империалистов. Процентное соотношение выходцев из конкретного населенного пункта в Столидаре с динамикой роста и падения по годам. В общем, у слегка окосевшего меня возникла дурацкая мысль, что весь госстат в полном составе был этим немцем-перцем таки скушен, и теперь он за них всех отдувается в одно пухлое лицо. Но результат, помимо нескольких контуженных нас, даже Светка сейчас час после ужина с этим штольцем запиналась, да и Бейго временами налетал на стены, был положительным. Городками, куда нам был смысл наведаться, были Усть-Ухта и Сосногорск, по сути, один город, разделенный рекой, а также Нижний Одесс и Дутово. В этих местах вполне могли найтись и красноармейские ЭВМ, и лазерные защитные системы. А в Сосногорске было несколько царапин, в том числе и аграрного типа. Точнее, в Усть-Ухте, но это один город, по сути. Правда, последний — большой город. Бомбили его на совесть, да и складов робототехники там было аж три штуки. Так что для начала решили мы подняться по Печоре до Дутова. Удобство этого небольшого городка было еще в том, что можно было проехать по берегу Печоры, не углубляясь в тайгу. Так что определились мы с местом и на следующее утро погрузились в везде танк. «Пае! Мать-перемать!» констатировал я. «Да уж», — захихикала Светка. «Жор, я сама не подумала», — захихикала она. И даже Бейго украдкой скалился из-под поднятой маски химзы. Так-то всей мордой выражал сочувствие, но скалился, я видел. Дело в том, что собрать везде танк мастерская позволяла. Ну, здоровый ангар, место навалом, а вот с выездом не подумал. Автобус то гораздо пониже был, да. Да и колеса у везде танка разнесены пошире. В общем, вместо выезда на рассвете я час возился с расширением выезда, стараясь нахрен не раскорочить мастерскую. Справился, конечно, да и светка с бего помогали, но постоянно ржали паразиты неприличные. Хотя и я временами ГГКл. Гы Действительно, смешно вышло. Хоть и работы привалило. И вот, наконец, потихоньку везде танк поехал по улицам Сталидара. Разгоняться я не разгонялся, а ухнуть под по венеру косуев бракоделов не особо опасался. Везде танк у нас был полноценной амфибией. Даже водометный движитель имел, пусть и маломощный. В общем, даже если и ухнем под Сталидар, ничего страшного не случится. Но не ухнули, что и неплохо. Доехали до укрепрайона выезда, где я четверть часа доказывал, что не псих, блин. Выпускать не хотели, а хотели меня в больничку на обследование. Но выпустили все-таки охранники приставучие. После чего везде танк заложил дугу, двигая вдоль стены защитного периметра Сталидара. «Нам надо на берег, а дорогами через тайгу кругаля выкруживать нафиг надо, и без козлов обойдемся». Выехали на берег без приключений, ну и потихоньку двинулись на север. Дорога сносная, снегом все присыпано, видно неплохо. И тут, смотрю, кучу птиц к нам летит. Врубил внешние датчики, кричат, противно и знакомо. «Чайки?» — уточнил я. «Чайки?» — согласилась Светка. «Их в Столидаре отстреливают, мусорщицы, да и заражение радиоактивное распространяют». Тем временем эти пернатые подлетели к танку и, противно крича, стали нарезать вокруг него и над ним круги. «В смысле распространяют?» — не понял я. «Это вообще как?» «Это вот так», — указала Светка на обзорный экран, по которому расползалась здоровенная блямба-помёта. «Гадость какая!» — констатировал я. «Надо будет дворники какие придумать и брызгалки». «А заражения жрут радиоактивную гадость, а потом гадят фонящим помётом», — дошло до меня. «По рассказам так. В Столидаре-то их не осталось, не приближаются». И хорошо, что не осталось», — веско отметил я. «Засранки такие четырехкрылые. У этих пузатых полуметровых чаек росли надкрылки. Крылья поменьше основной пары, делая их чем-то похожими на рыб. «Ну и фиг с ними». Если загадит дисплей, по приборам поедем. Принял я решение. Но блин, развелось всякой пакости. Посетовал я.